Глава десятая. Механическая пастораль. «Собиралка это? подал голос Осип, хотя его никто не спрашивал. «Ягоду собирает». «Ягоду!» — переспросил Гиена, продолжая удерживать механического краба на прицеле. «Ну, иногда грибы!» — голос Осипа подрагивал. Но на грибы их труднее натравливать. Краб прокрался мимо нас бочком и снова скрылся в кустах. «Стас, кажется, твой шагоходик — это далеко не самое удивительное творение твоего пра-пра...» — сказал я. «И много у вас еще вот таких вот штук?» «Каких?» — Осип сжался, как будто ожидая удара. «Ну, типа вот этой твоей собиралки», — сказал я, кивнув в ту сторону, куда сбежал краб с корзиной. «Так они всегда были, сколько я себя помню», — промямлил он. «Даилки еще есть!» «И лекарь, но он один, уже ржавый совсем». «Это прям кибердеревня какая-то», я усмехнулся. «А фрактальный кукумбер вы тут еще не выращиваете?» «Что?» – беспомощно вытаращился Осип. «Ничего, это я про свое», – я махнул рукой. «Не обращай внимания, я оглядел свою команду». «Значит так, сейчас расходимся в разные стороны, ищем подходящее место, где можно замаскировать нашу шишигу». «Встречаемся здесь же через час, Стас!» Я повернулся к младшему Демидову. «Я видел, у тебя есть какой-то компактный ствол. Оставайся здесь и смотри за этим!» Я мотнул головой в сторону Осипа. «Будет вести себя странно?» «Говорить странное или делать?» «Стреляй в колено, справишься?» «Думаю, да!» Стас медленно кивнул. «А если кто-то из местных сюда заявится?» «Хм...» Я задумчиво почесал затылок. Вообще могут, конечно. Окей, услышишь левые голоса, выскакивай из машины и прячься так, чтобы тебя не нашли. Машину можно и новую добыть, а ты у нас один такой. ха хорошо голос Стаса дрогнул. Не ссы, олигарх, я похлопал его по плечу. Мы ненадолго. На долгие поиски у нас времени нет. А может просто здесь останемся? Осторожно предложил Стас. «Если вот туда еще отъехать, то с дороги будет вообще не видно». «Может и так», — согласился я. «Но разведка все-таки нужна». «Эй, ты!» «Отрок с пулеметом!» Я снова повернулся к лежащему в кузове Осипу. «Имеют привычку ваши селяне с дозором окрестности обходить». Осип насупился и замолчал. «Так, кажется, осмелел». «Понял, говнюк мелкий, что убивать его никто не собирается. А ведь сейчас вопрос и правда важный». Я посмотрел в сторону гиены, тихонько кивнул и опустил глаза. Тот, понимающий, хмыкнул, запрыгнул в кузов и разок не сильно саданул Осипа прикладом дробовика под дых. Тот от неожиданности даже не вскрикнул, а сдавленно хекнул потом закашлялся, задыхаясь. «Вы, юноша, рановато моей добротой начали пользоваться», — сказал я размеренным тоном. «На всякий случай повторю вопрос. Что у вас с дозорами? Стрелять по любым приезжим это ты по лихости молодецкой решил или инструкция четкая есть?» Осип поднял на меня взгляд. В глазах его стояли слезы. «Я даже на секунду почувствовал что-то вроде угрызений совести». «Правда, не настолько сильных, чтобы забыть длинные очереди, которыми этот юноша не стеснялся поливать шишигу». Осип отвернулся и закусил губу. «Ну?» Я наклонился к нему, взял его за подбородок и заглянул в глаза. «Слушай, Осип, если будешь умницей и поможешь нам, то через пару дней просто отправишься домой целый и невредимый, а можешь поиграть в героя. Еще минут пять примерно, пока мне не надоест с тобой возиться». «А потом?» — хрипло спросил он. «А потом я просто тебя убью», — сказал я, — «ножом, чтобы патроны не тратить. Или даже просто скину в ту яму вслед за твоим шагоходом. Без него ты это падение вряд ли переживешь». Осип снова попытался отвернуться. Честно говоря, я уже начинал терять к нему интерес. Пожалуй, убивать я его не особенно хотел, на самом деле не было особенного смысла. Но возиться с допросом тоже такое себе. Время тратить с каждой минутой, возможно, и дозорные могли нас обнаружить. «Я сам начал стрелять», — почти шепотом проговорил Осип. «Мне показалось что-то». «И я решил, что если сейчас просто вас расстреляю, то потом можно будет объяснить, что вы угрожали. Я думал, что машина бронированная. Не разглядел». Я молчал, не прерывая сбивчивую речь Осипа. Гиена собрался было что-то сказать, но я жестом приказал ему молчать. «Дальше по дороге. Дозорная башня», — продолжал тем временем Осип. «Там раньше человек стоял, а сейчас гляделку приспособили». «Если кто чужой появляется, то у старосты сирена срабатывает, и еще собиралки умеют докладывать о чужих». «То есть тот паук с корзиной на спине уже про нас все рассказал?» — спросил я. «Да». Осип сглотнул и сжался, как будто ожидая удара. «И что будет, когда староста про нас узнает?» Я отпустил подбородок парня и посмотрел на Стаса. «Не знаю» прошептал Осип. «Врешь ведь!» — я хмыкнул. «Каких-то гостей вы тут все-таки должны принимать, иначе Брюквера тоже бы убили». «Ладно, отставить разведку. Если уж попадать в засаду, то всем вместе и на машине». «Кстати...» Я снова посмотрел на Осипа. «А не знаешь, где тут у вас распадок с корявой сосной, в которую когда-то ударила молния?» «Знаю». Осип кивнул. «Только это с другой стороны совсем нужно через деревню проехать, чтобы добраться. Кругом не объедешь». «Что-то мне кажется, что он свистит», — почесывая бороду, заявил Гиена. «А может, я с ним поговорю? Без лишних глаз, а то вы все слишком добрые». «Вот этот сучок и давит на жалость». «У меня появилась другая идея», — сказал я. «Сейчас мы отгоним Шишигу подальше и устроимся, а ночью я проберусь в деревню и разведаю все сам. Возможно, все совсем не так страшно, и мы вполне сможем договориться. Нам и надо-то всего ничего». «А зачем вам в тот распадок?» — вдруг спросил Осип. «Там же только старые железки валяются, непригодные ни для чего». «А это не твоего ума дело, юноша». Я вздохнул. «Ладно, давайте уже отсюда убираться, пока к нам в гости на всех оставшихся пяти шагоходах не пожаловали». Я сел за руль, оставив испуганного Осипа в обществе Гиены и Натахи. Хмурый молчаливый Стас устроился на пассажирском сиденье. «Не знаю, на что ты рассчитывал», — сказал я, бросив на него быстрый взгляд. «Но ты говори, если что не так. Мы, конечно, можем прямо сейчас повернуть к деревне и въехать туда». «Без разведки, но...» «Нет-нет, ты все правильно вроде делаешь», — быстро сказал он. «Просто это все как-то совсем уж неожиданно. Шагоходы, собиралки, гляделки». «Неужели это все наследство Панфила?» «Может и так, кто ж его знает». «Я вырулил с дороги обратно по нашим собственным следам». «Разберемся, не переживай». «Я не то чтобы переживаю», — Стас вздохнул. «Просто все это оказалось много сложнее, чем я думал. Придется подключать семью, чтобы заполучить эту лабораторию». «Ты тревожишься раньше времени», — сказал я, загоняя шишигу в густые кусты. «Не в том смысле, что в ближайшее время сложности не предвидится. Просто тревожность вряд ли поможет нам решить хоть одну проблему». «Ты собираешься один пойти?» — спросил Стас. «Это же опасно. У меня одного больше шансов остаться незамеченным». Я пожал плечами и заглушил двигатель. Выбрался наружу. Осмотрел внимательнее оставленный след. «Я ехал аккуратно, так что примятая трава должна в скором времени вернуться в исходное состояние. Правда, опытному следопыту все равно не составит труда нас найти. Но только в том случае, что будут искать старательно. Правда, на это лучше сразу и рассчитывать». «А интересные вещи наш пленник рассказывает», — сказал Гиена, выпрыгивая из кузова. «Оказывается, староста тут баба, и гости тут все-таки бывают». «Например, у Брюквера тут вообще жена и пара детишек. И какой-то крендель из Томского университета сюда наведывается время от времени». «Так значит, все-таки не всех гостей убивают». Я усмехнулся. «Есть какие-то связи с внешним миром. Это хорошо. Значит, шансы на неплохой исход повышаются». «Богдан, давай я пойду с тобой на разведку», сказала Натаха, высовываясь из-под тента. «У одного больше шансов остаться незамеченным». — вяло возразил я. — Зато двое могут больше заметить, — резонно возразила она. — А еще мне кажется, что в деревнях я все-таки лучше разбираюсь. — Пожалуй. Я неохотно кивнул. Хотя, если честно, скорее обрадовался. Если среди всех выбирать напарника для разведки, то Натаха была бы и правда лучшим вариантом. — Мне кажется, ночи можно не ждать, — сказала она. — Пока светло, можем подобраться поближе к деревне и затаиться. И уже там подождать наступления темноты. «Тогда перекусим и в дорогу». Я заглянул в кузов, проверить, как там Осип. Тот полусидел, привалившись к стенке. На скуле наливался свежий синяк. Похоже, всякие любопытные подробности он Гиене рассказывал вовсе не из внезапно вспыхнувших дружеских чувств. «Значит так, если мы до рассвета не вернемся, значит попали в плен или убиты. Гиена, садись за руль и гоните обратно в Томск». «Мы что, должны будем вас тут бросить?» Гиена набычился. «Вы должны будете повысить шансы на наше спасение», я усмехнулся, «подключить связи Стаса, нанять бойцов, еще что-нибудь придумать. Просто кинуться, без сведений, следом за нами. Не очень хорошая идея. Все понятно?» «Понятно», буркнул Гиена. Но по лицу его было понятно, что он не очень-то готов выполнять то, что я сказал. «Впрочем, я и сам надеялся, что не придется». До деревни мы добрались без всяких приключений, перелесками, минуя возделанные поля и накатанные дороги. Никакой механической живности нам больше не попадалось». С пунктом наблюдения нам повезло, мы вышли к Белобородова со стороны высокого склона и засели среди редколесья и кустов. Деревня оттуда была как на ладони. Если не приглядываться к деталям, деревня была обычной. В центре небольшая круглая площадь, вокруг которой почти правильными кольцами располагались дома. Левым краем деревня упиралась в берег Томи. Справа довольно густой лес и еще одна речушка, огибающая поселение по краю. «Вон там, рядом с самым большим домом!» Натаха показала пальцем направление и протянула мне бинокль. Я приник к окулярам и навел туда. Во дворе редком стояли три шагохода. Два маленьких, вроде того, на котором работал Осип, и один побольше, типа гусака. Жителей, видно, почти не было». Несколько человек копались в своих огородах, и небольшая стайка детей плескалась на мелководье мелкой речушки. Но ждать до заката еще было часа три, так что понаблюдать время было. Тем более, что дневная безлюдность в деревне – это очень обманчивое впечатление. Никаких укреплений или стен вокруг Белобородова не было. Башня, о которой говорил Осип, видимо, стояла на приличном отдалении, а поскольку мы шли не по дороге, она нам и не попалась. Всякое необычное начало бросаться в глаза далеко не с первого взгляда. Например, работой в одном из огородов занималась механическая штука, которую сначала мы с Натахой приняли за человека. Видимо, из-за того, что на металлическое яйцо голову была надета кепка, а на верхнюю пару конечностей накинут пиджак. Еще из замеченных странностей... Вдоль первого кольца домов медленно бродила металлическая тумбочка на четырех ногах. На первый взгляд можно было подумать, что она просто непрекаянно мыкается, как робот со сломанной программой. Но стало понятно, что система у нее явно была. Она обходила весь круг, потом поворачивала, проходила половину круга, разворачивалась, проходила круг, разворачивалась, снова половину и так далее. Аналог городской стражи. Все два местных жителя, которые на наших глазах с этим существом столкнулись, никак на него не отреагировали, просто прошли мимо. Человеческих дозоров не было. Если не считать механизмов, то деревня была обыкновенная. Никакого идеального порядка или хоть каких-нибудь признаков военизированности. Зато один из домов рядом с площадью явный кабак. Ну или может не кабак, а просто такой гостеприимный дом в котором принимали каждого заходящего, а выходил он оттуда явно повеселевшим. Ближе к закату мы увидели еще одну разновидность местного механизма — роботизированного пастуха. Это была примерно такая же тумбочка, как и та, что гуляла по улице, только с крошечной головой на длинной шее и гибким стрекательным манипулятором. «Интересно, как они всем этим управляют?» — прошептала Натаха. «Они тут техномаги через одного?» «Похоже, для этого не нужно быть магом». «Я убрал почти бесполезный в темноте бинокль в сумку. Стас управляет своей игрушкой, а он вообще не маг. Шагоходы выглядят обычными», — Натаха пожала плечами. «Такие в империи строили. А вот остальные механические штуки я впервые вижу. И даже не слышала про такие никогда. А они вроде как старые. И к ним тут все привыкли. Кстати, а что мы хотим еще узнать? Какой план?» «Я думаю подобраться к дому старосты, послушать разговоры разных людей, если получится», — сказал я. «Понять, действительно ли они всех убивают или все-таки можно договориться. Как я понял, к месту, которое нам нужно, пробраться не через деревню, возможно, но это надо будет делать гигантский крюк, хотя если без машины, то можно. Реку-то и вплавь можно пересечь. Предлагаю здесь разделиться» деловито сказала Натаха. «Я пройду внешний круг деревни, а ты внутренний и дом старосты. Встречаемся на этом же месте». Я открыл рот, чтобы возразить. Мне хотелось оставить ее здесь, чтобы не рисковать, но потом я подумал, что вообще-то Натаха вовсе даже не оранжерейный цветочек. И она здесь полностью в своей стихии. Сибирские деревни она знает сильно лучше, чем я. Так что я ничего не сказал и кивнул». Натаха коротко меня обняла, и не успел я и глазом моргнуть, как исчезла в сгущающихся сумерках. Я подождал минут пять и тоже двинулся вниз. Не было собак. Я готовился к тому, что у каждого забора меня будет встречать заливистый лай мохнатых сторожей, но ничего такого. Разок спугнул здорового рыжего кота, который забрался на забор, и неодобрительно зыркнул сверкающими глазищами. Дом старосты, самый большой, отделен от площади обширным тенистым садом. Рядом с кабаком шумная тусовка вокруг керосинового фонаря. Я постоял в тени и послушал разговоры. «Бабу свою утихомирить не можешь, эта стерва меня вчера половник огрела». «Хобяк пожрал». «Кота не боится, дашь на недельку своего крысодрона». «Никуда не пойдешь, — говорит, — пока крышу не починишь». Думала, перехитрила, как бы не так. «А Осипа кто-нибудь видел сегодня?» И он тогда вместе с забором падает в крапиву. «Он орет, кореш его орет, а вокруг еще и пчелы летают, потому что эти два тупана улей перевернули». «Брагу поставил, — говорит, что спрятал теперь так, что не найдет никто». Из-за упоминания Осипа я послушал разговор еще какое-то время, но к интересующей меня теме выпивохи так и не вернулись. Так что я перемахнул через забор под прикрытием здоровенного куста черемухи и оказался во дворе дома старосты. Натаха успела мне рассказать, что старосту зовут Пелагея, что она не замужем, что обе ее дочери уже живут отдельно со своими семьями. Если и правда одна живет, то это не очень хорошо. Если она не будет ни с кем разговаривать, то какой мне смысл за ней подглядывать? Впрочем, слова Осипа – это пока не очень проверенный и достоверный источник. «Я при желании и сам мог прикинуться бедненьким», давануть на жалость и носовать под это дело любой дезы. Освещено было только одно окно в доме, самое правое на первом этаже. Собаки во дворе тоже не было. Я осторожно прокрался под тремя темными окнами. Несколько секунд подождал, прислушиваясь. Потом осторожно заглянул внутрь».